Об антропогенном факторе ландшафтообразования. Ландшафт и этнос. Вопрос о значении деятельности человека при образовании позднеголоценовых ландшафтов приобрел при обсуждении тезиса единой географии остроту, но не ясность. Поэтому, не входя в детали истории вопроса, попробуем подойти к проблеме с другой стороны, использовав имеющийся в нашем распоряжении материал. Колесник отметил, что на земном шаре к настоящему времени почти не осталось ландшафтов, не затронутых воздействием человеческого общества. И вместе с тем он указал на то, что существует различие в целях, степени и характере воздействия человека на его природное окружение. И этим открыл перспективы для дальнейшей разработки темы. Дело не в том, насколько велики изменения, произведенные человеком, и даже не в том, благодетельны они по своим последствиям или губительны, а в том, что когда, как и почему они происходят. Бесспорно, что ландшафт и рельеф промышленных районов и областей с искусственным орошением изменен больше, чем в степи, тайге, тропическом лесу и пустыне. Но если мы попытаемся найти здесь социальную закономерность, то столкнемся с непреодолимыми затруднениями. Земледельческая культура майя на Юкатане была создана в V веке до нашей эры при господстве родового строя, пришла в упадок при зарождении классовых отношений, и не была восстановлена при владычестве Испании, несмотря на внесение европейской техники, железных орудий и покровительство крещенным индейцам. Хозяйство Египта в период феодализма медленно, но неуклонно приходило в упадок. А в Европе в то же время и при тех же социальных взаимоотношениях имел место небывалый подъем земледелия и ремесла, не говоря уже о торговле. В плане нашего исследования это означает, что ландшафт в Египте в это время был стабильным, а в Европе преображался радикально. Внесение же антропогенных моментов в рельеф Египта в XIX веке — прорыве Суэцкого канала — связано с проникновением туда европейских народов, французов и англичан, а не деятельностью аборигенов-филахов, несмотря на то, что именно они вложили туда свою физическую силу. В Англии XVIII века, потом и Сумору, Овцы съели людей при начинающемся капитализме. А в Монголии xiii xiv веков овцы съели тунгусов-охотников, живущих на южных слонах Саян, Хамардабана и на севере Большого Хингана, хотя там даже феодализм был неразвитым. Монгольские овцы съедали траву и выпивали в мелких источниках воду, служившую пищей и питьем для диких копытных. Число последних уменьшалось, а вместе с тем охотничьи племена лишались привычной пищи, слабели. попадали в зависимость к тепнякам-скотоводам и исчезали с этнографической карты Азии. Еще примеры. Азорские острова превращены в голые утесы не испанскими феодалами, которые свирепствовали в Мексике и Нидерландах, а козами. Последних же высадили там астурийцы и баски, у которых еще не исчез родовой строй. Бизонов в Америке уничтожали члены капиталистического общества, а птицу-моа в Новой Зеландии – полинезийцы, не знавшие еще классового расслоения – Они же привезли на свои острова из Америки картофель, а в России для той же цели понадобилась вся военно-бюрократическая машина императрицы Екатерины II. Отсюда следует, что искомая закономерность лежит в другой плоскости.